Действующие лица Адрия Ардевол и Боск Сара Волтес Эпштейн Бернат Пленса и Пунсода Черный Орел, храбрый вождь Арапахо. Шериф Карсон из Рокленда Феликс Ардевол и Гетерес Отец Адрия Ардевола Карме Боск Мать Адрия Ардевола Адрия Боск. Дед Адриа Ардевола. Висента Палау, бабка Адриа Ардевола. Лола маленькая. Дулорс Каррио и Солежибер, наперсница Карме Боск. Лола большая. Мать Лолы маленькой. Катерина. Анжелета, швея в доме Ардеволов. Сесилия, продавщица в магазине Феликса Ардевола. сеньор Беренгер, управляющий магазином Феликса Ардевола, сеньор Фаленьями, Циммерман, консьерж Официо Делла Гуистиза и Делла Пасе, профессор Прунес и сеньора Прунес, гости в доме Ардеволов, Текла, жена Берната Пленсы, Льюренс, сын Берната Пленсы, Ксения, журналистка и подруга Берната Пленсы. Трулиолс, учительница скрипки Адриа Ардевола и Берната Пленсы. Маэстра Манлеу, преподаватель скрипки Адриа Ардевола. Гер Казалс, Гер Оливерес, Гер Ромеу, Мистер Пратц, Синьор Симоне, профессор Гумбрень, Преподаватели иностранных языков Адриа Ардевола. Падре Англада, Падре Бартрина, Сеньор Бадия, брат Климен, учителя Адриа Ардевола в иезуитской школе, Эстебан, Щеви, Кико, Руль, Педро, Массана, Риера, Торрес, Эскайола, Пужол, Буррель, одноклассники Адриа Ардевола в иезуитской школе, Сеньор Кастельс и Антония Мари, пианисты-аккомпаниаторы. Дядя Синто Истоны, брат Феликса Ардевола. Тетя Лео, жена Синто Ардевола. Роза Щеви и Кико, кузены Адрия Ардевола. Эухенио Косейриу, лингвист, преподаватель Тюбингенского университета. Йоханнес Каменек, преподаватель Тюбингенского университета. Профессор Шот. преподаватель Тюбингенского университета. Корнелия Брендель, подруга Адриа Ардевола в Тюбингенском университете. Сагрера, адвокат. Калаф, нотариус. Мурал, книготорговец на рынке Сан-Антони. Катерина Фаргас, преемница Лолы Маленькой. Женсана, товарищ Адрия Ардевола по университету. Лаура Белина, преподаватель Барселонского университета, подруга Адриа Ардевола. Эулалия Парера, Тодо, профессор Басас, профессор Казалс, Умедес, преподаватели Барселонского университета. Эрибер Бауса, издатель. Мирея Грасия, ведущая презентация одной из книг Берната Пленсы. Саверио Носеке. Эксперт по скрипкам в Риме. Даниэла Амато, дочь Каролины Амато, Албер Карбонель, муж Даниэлы Амато, Тито Карбонель Амато, Сын Даниэлы Амато и Альбера Карбонеля. Яша Хейфец, Всемирно известный скрипач, Маэстро Эдуард Толдра, композитор и дирижер муниципального оркестра Барселоны, Рахеля Пштейн. Мать Сары Волтес Эпштейн. Пау Волтес, Отец Сары Волтес Эпштейн. Макс Волтес Эпштейн, брат Сары Волтес Эпштейн. Джорджио, друг Макса Волтес Эпштейна, Франц Пауль Декер, Кер, дирижер Барселонского симфонического оркестра БСО. Ромен Гинзбург, Трубач БСО, Исайя Берлин, Философ и историк идей. Алина гинзбург супруга Исаи Берлина. Пау Ульястрес. Барселонское лютье. Доктор Далмау. Врач и друг Адриа Ардевола. Доктор Вальс, Доктор Риал. Джонатан и Вилсон. Санитары. Дора, Медсестра. Пласида, домработница Адриа Ардевола. Эдуард Бадия, Директор галереи Артепелак Боб Мортельманс, Сосед по комнате Матиаса Альпаерца, Гертруда. Женщина, попавшая в автокатастрофу. Александр Роч, Муж Гертруды. Элена и Агата. Подруги Доры. Освальд Сикемае. Брат Гертруды. Ааду Мюр, бывший возлюбленный Агаты Ойген Мюс. врач в Бебенбелеке, Турум Булака, африканский вождь, Элм Ганзага, детектив, Вик и Рим, 1914-1918 годы, Жузеп Торрес и Бажас, епископ Вика, Феликс Морлен из Лиежа. однокашник Феликса Ардевола, Драго Градник из Любляны, Однокашник Феликса Ардевола, Фалуба Пьер Блан, Левинский Даниэль Данжело, преподаватели Феликса Ардевола в папском григорианском университете, Каролина Амато, Саверио Амато отец Каролины Амато, Сандро дядя Каролины Амато, Муньюс, епископ Вика, Моссен Аяц, секретарь епископа. Барселона. 1940-1950 е годы. Комиссар Пласенсия. Инспектор О'Канья. Рамис, лучший в мире детектив. Филиппе Аседо Колунга, гражданский губернатор Барселоны. Абельардо, клиент Феликса Ардевола. Ансельма Табуадо Искьердо, подполковник. Венцеслао Гонсалес Оливерес. губернатор Барселоны. Жирона, санта мария де Жери, Сан-Пере-дел-Бургал, бургал xiv 15 века. Николау Эймерик, Великий инквизитор. Микел де Сускеда, секретарь инквизитора. Рамон де Нолия, наемник инквизитора. Жулия де Сау, монах в Сан-Пере-дел-Бургал. Касой из Салта, Касая из Салта, жена Касова из Салта, братья Маур и Матеу, монахи в санта марии де Жери, Жузеп Щаром из Жироны, врач еврей, Долса Щаром, дочь Жузепа Щарома, Эммануил Мейер из Варны, потомок Долсы Щаром, близнецы, Пардак, Кремона, Париж, 17-18 века. Иаким Муреда, знаток древесины. Агно, Йен, Макс, Гермес, Йозеф, Теодор и Микура, братья Иакима Муреды. Иза, Эрика, Катарина, Матильда, Гретхен и Беттина, сестры Иакима Муреды. Булхани Броча, толстяк из Моены, Семья Броча из Моэны. недруги семьи Муреда из Пардака, брат Габриэль, монах из Бенедиктинского аббатства в Лаграсе, блонд из Козельяка, помощник Иакеймо Муреды, Антонио Страдивари, Лютье, Омобоно Страдивари, сын Антонио Страдивари, Зосимо бергонцы Лютье ученик Антонио Страдивари, Лоренцо Стариони, Лютье, ученик Зосима Бергонцы. Мария Бергонцы, дочь Зосима Бергонцы. Мюссье Лагит, торговец музыкальными инструментами. Жан-Мари Клер Старший, скрипачий композитор. Гийом Франсуа Виал, племянник Жан-Мари Клера, ювелир, еврей. Альхисва. Амани Альфалати. Азизаде Альфалати, отец Амани, жена Азизаде, Али Бахр, торговец, почтенный Кади, близнецы. Времена нацизма и Второй мировой войны. Рудольф Хёс, обернштунбарфюрер, подполковник СС, начальника Освенцима. Хедвик хесс супруга Рудольфа Хесса. Aribert Foigt, Sturmbannführer, Major SS-врач. Konrad Budden, Obersturmbannführer, Oberleutnant SS-врач. Brat Robert, novicej v monastéři benediktinského ústavu v Achle. Bruno Lübke, soldat SS. Matthois, Rottenführer SS. Dědeh Haim Epstein Дядя Рахели Эпштейн, Гаврилов, депортированный, Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, Елизавета Мейерева, заключенная номер шестьсот пятнадцать тысяч Хенш, ефрейтер СС, Барабас, обершерфюрер, сержант СС, Матиас Альпаерц из Антверпена, Берта Альпаерц. Жена Матиаса Альпаерца де Бук, больная теща Матиаса Альпаерца, Амелия, Амельете, Труде, Тру и Жульет Альпаерц, дочери Матиаса Альпаерца, Франц Грюбе из Тюбингена, Оберштурмфюрер, Оберлейтенант второй танковой дивизии СС Дас Рейх, Лотар Грюбе, отец Франца Грюбе. Анна Грюббе, жена Лоттера Грюббе, Герта Ландау из Бебенхаузена, кузина Конрада Будена и Франца Грюббе, Владо Владич, сербский партизан, Данила Яничек, партизан, Тимотеус Шаф, хаупштурфюрер, капитан второй танковой дивизии СС «Дас Рейх». Близнецы.